Глава 7. Как никогда ранее автомобильные и мотогонки стали поистине молодежным спортом. Необычные виды техники, освоенной нашей промышленностью, стали основой для появления совершенно новых гоночных дисциплин. Тяжёлые, средние и легкие квадроциклы, мини-автомобили в двух двигательных категориях, и даже мини-тракторы, которые соревнуются с прицепами и грузом. Дешевизна и доступность новой техники такова, что впервые за все время существования советского спорта в гонке стала массово приходить молодежь, а гоночные треки становятся такой же верной приметой советских городов, как жилые новостройки и роскошные дома культуры. Редакция «Советского спорта» очень надеется, что из недр наших научных институтов и конструкторских бюро В скором времени выйдут новые легкие самолеты и водные виды гоночной техники, сделав гоночный спорт по-настоящему народным и массовым, как бег, лыжи и футбол. «Советский спорт. 5 июля 1960 года. Из редакционной статьи «Горизонты технических видов спорта». Проснулся Александр от того, что волосок щекотал его лицо, а, открыв глаза, обнаружил себя лежащим с двумя девушками в обнимку. Люда Гурченко и Таня Шмыга подпирали его с двух сторон, не давая ни малейшего шанса сбежать. Он осторожно освободился из-под растрепанных головок, беззвучно встал и, накинув халат, прошел в ванную, не забыв вытащить из шкафа пару халатов и положить так, чтобы нельзя было не заметить. Пока еще единственная в Москве и в мире гидромассажная ванная которая уже не будет носить имя итальянских эмигрантов-якутцы, легко могла вместить двух человек. Но расслабляться было особенно некогда, и Александр быстро принял душ в душевой кабине, тоже сделанный по его чертежам, и принялся готовить завтрак. Ничего особенного. Омлет с беконом, помидорами и сыром, сок, кофе, тосты и варенье. Как он и предполагал, запах кофе и готовящейся еды разбудил девчонок. И между спальней и ванной началась активная возня — которая, однако, стихла через двадцать минут. потрёпанные но чисто умытые мордашки показались в дверном проеме, когда Александр заканчивал сервировку стола. «Чего вы там мнетесь?» Саша улыбнулся и кивнул на стол. «Завтрак готов!» Татьяна была более раскованной, а вот Людмила явно хотела прикинуться ветошью и не отсвечивать, хотя получалось не очень. Но постепенно атмосфера за столом выправилась, девушки стали вести себя куда свободнее и даже обсуждать вчерашний вечер — который привел вот к таким странным результатам. «Интересно, как там семён Константинович?» Александр негромко рассмеялся. «Точнее, не он, а Элина Инонна. Все-таки Тимошенко архимагистр. Как бы не заездил девочек. И вот тоже, что там поделывают дядьку Максим и его дамы? Он вроде с Тереховой уехал, из с Людой Ковалевой? К тому же, все же ему не 20 и даже не тридцать. Позвонить, предположил Ишмыгов, грызаясь в сочный омлет». «Не почину мне», — Александр развел руки. «Мы, конечно, близко знакомы, но не настолько, чтобы интересоваться результатами постельных баталий. Если только при случае». В этот момент раздался звонок, и через пару секунд голос Григория. «Александр Леонидович, вас к телефону». «Я сейчас». Саша кивнул девушкам, вытер губы салфеткой и вышел из кухни. «Кто там?» — спросил он Григория, принимая трубку. «Горький». «Дядька Максим!» Александр прижал к уху тяжелую эбонитовую трубку телефона. «Привет!» Судя по голосу, пролетарский писатель был в отличном расположении духа. «Ох, начудили мы с тобой, Сашка, вчерась!» «Ну да ладно! Семь бед один ответ!» «Я за тебя замолвлю словечко!» «Ну ты ж поросенок! Как все подстроил, а?» Горький громко расхохотался. «Я в молодые годы так не чудил!» «Ну, спасибо тебе! Сегодня еду в Бехтеревку, буду ложиться на омоложение». Так что готовься. Через месяц повторим сей пердемонокль. Вызванная из первого таксопарка машина мягко покачивалась на дороге, везя Татьяну и Людмилу по домам, а девушки все никак не могли успокоиться от вчерашних переживаний. Конечно, актрисы по определению не были застенчивыми барышнями-институтками, но вот так, вдвоем с одним мужчиной, Людмила бросила взгляд на изящные женские часики, преподнесенные Александром на память. Часы на браслете, украшенном мелкими бриллиантами, стоили как три месячные зарплаты актрисы. Но самое главное, что они были подписаны. На обороте часов тонкими буквами было выгравировано «Людмиле Гурченко» от АМ. Часы, доставшиеся Татьяне, были похожи, но все-таки другими, и по форме, и по оформлению, и надпись на них тоже была. Совершенно непонятно, когда Александр успел организовать гравировку на часах, но подарок получился сногсшибательный. И не то чтобы это было правилом, но все же в Москве считалось признаком хорошего тона дарить женщине подарок в качестве благодарности за первую ночь. Чаще это были всякие безделушки и маленькие сувенирные изделия, чтобы не опошлять утро банальными деньгами. Также считалось, что даме после ночи, проведенной с мужчиной, прилично обратиться за помощью в сложной жизненной ситуации и вообще числить его в списке своих защитников. Весь этот круговорот жен, любовниц и подруг клубился примерно в одной среде, потому и выработались определенные правила. Но вот такое, чтобы сразу две дамы с одним любовником, случалось крайне редко. Хотя, конечно же, чего только не случалось под покровом ночи. «Ну, что скажешь, сестричка?» Татьяна Шмыга, как более отвязная, первой начала разговор. «А что тут говорить, сестричка?» Людмила усмехнулась. «Любовник он, конечно, фантастический. Сложен, как юный бог. Неутомимый и ласковый. Мечта, а не мужчина. Но думаю, что кроме этого нам не светит. А женить парня не дадут. Сосвету живут костьми лягут, но не дадут». «Правильно мыслишь», — Татьяна кивнула. «Ну и этого немало». Урвем своего бабьего счастья, сколько дадут. А то и вспомнить к старости будет нечего. Девушки громко расхохотались. Проводив дам, Александр убрал со стола, вымыл посуду и стал собираться. В субботу выходной, но это был один из немногих дней, когда он мог поработать в собственной мастерской. Сначала он хотел сделать мастерскую дома, но по здравом размышлении оборудовал себе рабочее место в здании, занимаемом НИИ «Новой техники», и КБ Комитета по товарам народного потребления. Две большие комнаты на первом этаже, здания со станками и лабораторией, где Александр работал над собственным проектом. Когда он только узнал о существовании эффекта антигравитации, который давал Церит при подаче на него электрического напряжения, в голове у Мечникова сразу возникла та самая картинка ховербайка с сидящей на нем девушкой. Ну и сама идея транспорта, которому не нужны были дороги, выглядела очень привлекательной. Но вначале нужно было разобраться с антигравитационным эффектом. Конечно, на Земле существовали десятки институтов и сотни лабораторий, где изучали церит, который был ничем иным, как оксидом 126-го элемента, называемого в СССР коммунием, а в Европе — берлинием, хотя выделен он был впервые именно в СССР. Стабильный сверхтрансуранит имел весьма специфическую атомную решетку, которая позволяла ему взаимодействовать с эфирной энергией, переводя ее в то, чем мог пользоваться человек, и перестраивая нервную систему для этой работы. Но изучение коммуния только начиналось, и ученые небезосновательно считали, что металл преподнесет еще очень много сюрпризов. Эффект антигравитации, как водится, был открыт случайно в ходе работ по изучению структуры металла, И сразу привлек всеобщее внимание, но тема быстро потеряла остроту. Антигравитация проявлялась только при подаче на пластину из чистого коммуния высокого напряжения, была слабой и годилась лишь для демонстрации эффекта в лабораторных условиях. Чего только не перепробовал Александр. Токи высокой и сверхвысокой частоты, различные формы пластины и даже проштудировал результаты Института высоких энергий, где коммунии облучали гамма-лучами. Прорыв случился, когда Мечников поместил конус из тетраоксида коммуния в магнитное поле высокой частоты и коснулся пальцами. Конус сразу дал устойчивую антигравитацию, показав упор в килограмм силы на 100 эрстед. А если говорить на внятном русском языке, то дав отличную подъемную силу в ответ на не очень сильное магнитное поле и магическую энергию человека. Конечно, пришлось повозиться с электронной схемой и с формой самих антигравов, но в результате получилась вполне рабочая установка подвеса массы над поверхностью Земли. Попутно выяснилось, что чем дальше она была от поверхности, тем хуже работала и требовала больше эфирной энергии, но по подсчетам Александра можно было поднять груз на высоту в километр. Дальше возникла проблема со стабилизацией массы, так как установка все время норовила опрокинуться, а электроники, способные стабилизировать такую конструкцию, еще не существовало. Зато у Александра были новые скоростные двигатели на редкоземельных магнитах и гироскопы, которые могли стабилизировать положение куда большей массы. Вопрос с заносом на повороте решился сложной системой включения антигравов, смотревших в стороны, а само движение с помощью тех же антигравов, только толкавших ховер сзади. Да, их тяга расходовалась нерационально, но иначе пришлось бы градить воздушные винты, которые еще и создают изрядный шум, Корпус и шасси ему сделали на ЗИСе, сильно удивившись конструкции, но не задав ни единого вопроса. Потому как на чертежах везде стояли грозные надписи, печати и подписи ответственных работников, которые очень плохо разбирались в инженерном деле, но знали географию на отлично и помнили, что расстояние от Москвы до Магадана только кажется большим. А по сути, Магадан был виден из каждого окна, и чем выше находилось то окно, тем он ближе. Накопители эфирной энергии и регуляторы истечения силы ему сделали у Говоровой в лаборатории, и тоже не задавая ни единого вопроса, хотя было видно, что Валерию буквально распирает от желания узнать все до мелочей. Работая в мастерской только по субботам, Александр потихоньку перенес в кузов отдельные модули и блоки транспортного средства, получившего рабочее название «Гравилет». Электроника, собранная в ней кибернетики Глушкова, уверенно держала гравелед в десяти сантиметрах над землей и мгновенно реагировала на попытки сдвинуть транспорт в сторону импульсными включениями, так что создавалось впечатление, что машина крепко стоит на земле. Надев шлем на локотники и наколенники Александр со вздохом полез в седло машины. «Может, не надо?» Григорий с сомнением оглядел странный агрегат, висевший над землей, словно насмехаясь над законами физики. «Надо, Гриша, надо!» Александр вздохнул. «Ну, а кого посадить? Я-то эту машину вдоль и поперек знаю. А какой-нибудь летун сядет, да угробится на хрен Погибнет и машину погубит. А сколько в нее сил вложено, что просто ужас. Да ты не бойся. Я пока пару кругов по двору сделаю. Посмотрим, что она стоит в движении». Несмотря на то, что Александр поднимался на гравилете в цеху, полноценным полетом это назвать было нельзя. Поэтому он аккуратно и осторожно поднял машину повыше, и повел ее вдоль забора. Потом, осмелев, дал змейку над асфальтом и попробовал чуть разогнаться и резко затормозить. Машина при резком торможении ощутимо клевала корпусом, но куда меньше, чем можно было ожидать от летающего транспорта. Пара тяжелых гироскопов держали корпус от заваливания в бок, а маневровые гасили осевые и боковые колебания. Теперь следовало подумать, как новинку показать, Сначала была мысль сделать сюрприз руководителям страны, выкатив машины на парад 20 октября в день революции. Но потом, по здравом размышлении, Александр отказался от этой идеи. На то они и руководители, чтобы иметь собственные резоны и соображения. Александр медленно завел машину в мастерскую, снял защиту и, пройдя к машине, набрал номер личного секретаря Лаврентия Берия. Николай Игнатьевич Мечников беспокоит. Как у Лаврентия Павловича график на ближайшие дни. Можно вклиниться минут на пять? — Хорошо, жду. неожиданно в трубке прозвучал негромкий щелчок и раздался голос генерального секретаря. — Александр Леонидович, приветствую. У вас что-то срочное? — Добрый день, Лаврентий Павлович. — Нет, скорее любопытное. Но совсем не срочное. — Мы тут обсуждаем кое-что. У товарища Сталина сидим на ближней даче. За час успеешь подъехать? — Слушаюсь, товарищ Берия. Александр положил трубку и посмотрел на стоящего рядом Григория. «Гриша, нужен автомобильный прицеп или грузовик? И зеленая дорожка до ближней дачи?» «Успели, конечно». Грузовик взяли в ближайшем автотранспортном предприятии и, передав на центральный пост ГАИ сигнал «Коридор», с ветерком долетели до подмосковной резиденции Сталина. Гравелет был сделан на совесть, поэтому успешно пережил транспортировку в кузове грузовика под брезентом. И, отогнав водителя в сторону, Александр сам снял ткань и, не включая двигатель, поднял машину на аккумуляторах, которых в нормальном режиме должно было хватить на 10 минут полета. Так он и вплыл на беззвучном режиме на полянку, где уже сервировали стол для Сталина и его гостей. Сталин пыхнул трубкой, прищурился и чему-то улыбнулся. Лаврентий Берия озадаченно протирал стекла очков. Шелепин смотрел на гравилет, как на неведомую зверюшку. Булганин заглядывал под днище, видимо, надеясь увидеть там колеса. Президент Академии наук Александр Николаевич Несмеянов почему-то обильно потел, так что капли пота капали с носа прямо на грудь и заливали воротник рубашки. А Устинов, судя по его лицу, уже прикидывал точки крепления пулеметов. Он, собственно, и нарушил затянувшееся молчание. — А танк? — Можно, — Александр кивнул. Расход эфира будет, конечно, огромный, но пара энергетиков уровня «мастер» потянут. Но вот что делать, если в танк попадет снаряд? Даже если машина стоит на земле и придавлена своими полсотнями тонн, от удара снаряда или отдачи ее дергает будь здоров. А тут, боюсь, эффект будет посильнее. Хотя можно подумать над военным применением. Я-то делал транспорт для полного бездорожья. Болот, пустынь, снега. «Антиграву ведь все равно над чем летать». Вода там, грязь или песок. А мне, академики, как один доказывали, что антиграф невозможен, задумчиво произнес Сталин. Александр Николаевич ровно на этом месте мамой клялся. Стучал себя кулаком в грудь, доказывая, что это зряшная растрата денег». Сталин задумчиво сделал еще одну затяжку и, услышав, как трубка начала хлюпать смолой, присел к столу, достал принадлежности для ухода и стал ее аккуратно и неторопливо чистить. — И как так получается, что вся наша Академия наук не может сделать то, что делает один мальчишка? Сталин повернулся в сторону Академика и покачал головой, от чего знаменитый химик чуть не впал в кому. — Эй, Коба, подожди! — со смешком произнес Берия. Товарищ Несмеянов действительно крупнейший ученый и заслуженно награжден советским народом. А что ошибся, так не ошибается только тот, кто не работает. Ну и еще, может, товарищ Саша хитро посмотрел на Мечникова. Вот ведь учудил какой разврат. Сразу с двумя актрисками. Но в такой компании, что и поругать-то язык не повернется. Берия довольно рассмеялся, за ухов словно филин. — Ну, Сашка-то молодой, ему простительно. — Но Максим-то как? — Сталин пальцами разгладил усы, что бывало у него как проявление возмущения. — Да пусть, — Берия махнул рукой. — Зато сам, представляешь, Коба, сам поехал и лег в клинику на омоложение. Мы же его вот уж лет десять уговаривали. А тут вот раз — и вопрос решен. Руководители советского государства рассмеялись, и особенно искренне академик Несмеянов. счастливы от того, что внимание первых лиц ушло в сторону от его персоны. «А вы, Александр Леонидович, как сами видите наиболее рациональное использование вашего изобретения?» Верный себе Булганин везде желал увидеть практическую пользу. «Милиция!» — Александр загнул большой палец. «Им тогда будет нипочем любая грязь, которая у нас встречается чаще, чем хотелось. Или, например, заборы». А уж преследовать беглеца не на своих двоих, а с воздуха, куда приятнее. Затем скорая помощь. Те же проблемы с бездорожьем. И плюс, часто для пострадавшего или больного очень нежелательна тряска. А моя машина идет ровно. Третий путь применения – пожарная охрана. Такая машина может просто подлететь к окну многоэтажного здания, снять находящихся в опасности или залить очаг возгорания без всяких лестниц. Ну и правительственные машины – «Сейчас мы, когда спешили сюда, перекрывали трассу, а так просто взлетели бы метров на сто или двести и втопили бы полный ход». «А как высоко может подняться ваша машина?» «Не пробовал, если честно», — Александр вздохнул. «Но по расчетам на километр максимум. Чем выше, тем эффективность антиграва падает. Уже на пяти сотнях метров расход должен быть очень серьезным. Скорость до пятисот километров в час должна быть точно, а выше — просто не знаю». А еще нужно обязательно сделать эскортные антигравы типа наших мотоциклов. И все это можно показать на параде, посвященном Дню Революции. Переоборудовать чайки под антигравы, допустить да их перед строем парада, чтобы наши европейские и американские друзья сдохли от желчи. Или еще лучше, соорудить сухопутный линкор вес под 200 тонн, чтобы с броней под пару метров до да орудия натыкать погуще. И все это безобразие на антигравитационной подушке. «Почему безобразие?» — удивился Устинов, которому идея такого линкора чрезвычайно понравилась. «Если не в этом году, так через пять лет или через десять сделают управляемые ракеты и кирды к такому танку. Пусть у него броня будет хоть 2 метра. 100 килограммов кумулятивного заряда прошьет любую броню. А уж для боевых энергетов такая мишень просто подарок. Причем стоить такой танк будет в тысячи раз дороже самой мощной ракеты». но надеюсь, что американцы и европейцы купятся на эту дурацкую идею и начнут клепать эти бронированные гробы. — А что, могут? — спросил Берия Устинова. — Ну, я вот купился, дурак старый, — маршал с улыбкой развел руками. — А как Александр объяснил, так и правда, глупость какая-то. За эти деньги можно танковую роту сделать. Примечание. Танковая рота — 12 танков. Три взвода по четыре машины. «А еще, наверное, можно сделать антиграф-шасси для самолетов, чтобы поднимать их с необорудованных полос», — добавил Александр. «Только мне это все не потянуть. Нужна нормальная исследовательская работа и испытания». «Ты, товарищ Саша, и так делаешь больше, чем мы рассчитывали, и даже больше, чем в тайне надеялись». Иосиф Виссарионович наконец закончил чистить трубку и сложил принадлежности для ухода в специальный пенал. «У нас есть кому закончить эту работу», — И кому рисковать головой, испытывая новую технику? Испытателей много, а вот людей, выдающих раз за разом такой результат, мало. Совсем мало творцов, товарищ Саша. Так что работай спокойно. Я сам скажу патриарху, пусть за тебя помолится и отпустит все грехи. У него, говорят, прямой аппарат для связи с Богом имеется. А если кто рот откроет, так товарищ Шелепин его быстро вылечит». Он доктор опытный. Тема с антиграфами закрутилась неожиданно быстро. Уже в понедельник сам антиграф и документацию на него забрали в НИИ физики твердого тела Академии наук СССР и внесли Александра Мечникова в весьма короткий список штатных консультантов этого уважаемого научного учреждения. А вот звонок самого Несмеянова был неожиданностью — И дело тут не в том, что традиционно научная элита смотрела на элиту управленческую с легким презрением, а в том, что Александр совершенно не видел темы для обсуждения между главой Академии наук и собой, как заместителем председателя одного из комитетов при совмине СССР. Но, разумеется, не стал уклоняться от встречи и поехал, согласовав время. Естественно, на мальчишку, который утер нос всей научной общественности, в кабинет Несмеянова забегали посмотреть разные люди со значками лауреатов Сталинской премии, орденами и медалями и очень часто вполне боевыми наградами. А позже, в небольшом банкетном зале за столом после традиционных здравиц за науку и страну советов озвучили предложение Совета Академии стать членом-корреспондентом или даже академиком ссср который Александр, конечно же, не принял. «Ну, как это будет выглядеть, товарищи?» Александр удивленно посмотрел на академиков. «Люди учатся на химиков, физиков и прочих годами, после занимаются исследовательской деятельностью десятилетия, чтобы в конце карьеры, как признание научных заслуг, стать академиком. И тут прихожу я, весь такой красивый, чтобы стать академиком в 19 лет. И я могу еще представить, зачем это вам закрыть таким хитрым образом ошибку в оценках перспектив антигравитации». Но вот зачем это мне, я решительно отказываюсь понимать. итак со сталинской премией вышло неудобно. Наградили фактически ни за что. Но там такие подписи под указом стояли, что оставалось только взять под козырек и стоять по стойке смирно. А сейчас-то? Нет уж. Хотите как-то отметить ваш недогляд? Дайте больше свободы молодым ученым. Не ставьте свои фамилии под их работами. Не корчите из себя новоявленных идолов и не превращайте науку в новую религию.